ДОРОГА К ГОРОДУ Ход, по которому Ренье вел пленника, временами раздваивался. Руф Билан заметил, что начальник стражи всякий раз направлялся по указаниям стрелок, нарисованных красной краской на стенах коридоров. «Если бы я заметил эти знаки, я, быть может, выбрался бы из лабиринта и не разрушил бы эту проклятую стенку», — подумал Руф Белан. «Но почему они так дорожат этой водой?» Если бы Руф знал в тот момент, какое значение имеет усыпительная вода в жизни подземной страны, волосы на его голове поднялись бы дыбом от ужаса. Но это оставалось для него загадкой, и потому он шел довольно спокойно, надеясь, что ему удастся вывернуться. «За то, что я сделал наверху, подземные рудокопы карать меня не вправе», — рассуждал предатель. «А разломанный бассейн! Ну что ж, я починю его своими руками!» Дорога все время круто понижалась. Часто опускались по лестницам, каменные ступени которых были высечены человеческой рукой. Путь был долгим, но вот пол коридора стал горизонтальным, стены его раздвинулись, сияние шарика на шапке ренья начало бледнеть, а впереди показался слабый свет, похожий на свет угасающего дня. Руф-Белан увидел колоссальную пещеру, освещенную клубящимися вверху золотистыми облаками. Кое-где на холмах виднелись деревушки, а в смутной дали угадывался город, обнесенный стеной. «Так вот какова она!» «Это легендарная подземная страна, о которой я слышал столько удивительных рассказов еще в детстве», сказал себе Пилан и обратился к проводнику. «Скажите, почтенный Ренью, как называется город, куда вы меня ведете?» а Вместо ответа он получил такой толчок в грудь, что еле устоял на ногах. «Ни о чем не спрашивай, если тебе дорога жизнь», — грозно сказал Ренью. «В нашей стране...» «Ниши не имеют права задавать вопросы высшим!» В руфе не заиграла былая спесь. Он хотел гордо возразить, что в верхнем мире занимал весьма высокое положение, но промолчал. «Как видно, здесь надо надеяться только на свои глаза и уши», — подумал Билан и начал внимательно осматриваться. Он увидел много интересного. Дорога пролегала между полейку и где огибая холмы, ее ограничивали расставленные по обочинам столбики, окрашенные в ярко-зеленые, голубые, серебристые тона. И как приятно было останавливаться на них глазу после блеклых сумрачных красок подземелья. На одном из полей, примыкавших к дороге, шла пахота. В огромный плуг был впряжен шестилапый зверь. Косола, шагая, он легко тащил плуг, из-под лемеха которого отваливались широкие пласты земли. За плугом шел пахарь в холщовой куртке, в засученных панталонах, босой. На голове у него был зеленый колпак с кисточкой наверху. Второй крестьянин вел шестилапово за уздечку, заставляя его поворачивать, когда плуг доходил до границы участка. Это зрелище поразило Руфа Билана, ведь о существовании таких странных животных в верхнем мире даже не подозревали. Руф хотел спросить у провожатого, много ли таких укращённых зверей у них в стране, но вспомнил недавний урок и прикусил язык. Но тут он увидел зрелище, которое заставило его оцепенеть от ужаса и с криком припасть к земле. Сверху, шумя мощными перепончатыми крыльями, спускался огромный дракон со скользким белым брюхом, с желтыми глазами по чайному блюдечку величиной. На спине чудовища сидел человек в кожаном костюме в зеленом берете. У человека, прилетевшего на ящере, за спиной был длинный лук и колчан со стрелами. В руке он держал копье. Длинное бледное лицо его с крючковатым носом выглядело сурово. Руф Билан понял, что это надсмотрщик за работами, потому что при его внезапном появлении два пахаря, отдыхавшие посреди поля, вскочили и принялись за дело. Надсмотрщик строго выбронил их за ленность и улетел. А в это время высоко среди облаков пронесся второй ящер человеком на спине. Ренья вел пленника по пещере уже около двух часов, а сумерки все не кончались. Также вверху светились золотистые облака, также смутно виднелась дали темнева на холме город, к которому приближались пешеходы. Поля кончились, местность стала каменистой и возвышенной. Слева от дороги появилось сооружение, которое оказалось длинным валом с зубчатыми колесами и большими шкивами. Руф Билан, несмотря на плохое настроение, невольно улыбнулся, увидев, что эту сложную систему приводили в движение два шестилапых, ходившие друг за другом. Из глубины шахты, над которой возвышался подъемник, выползали тяжелые бодьи с рудой и с грохотом опрокидывались над большой телегой. Руф Билан увидел, что и в телегу был впряжен шестилапой, который смирно ожидал конца погрузки, мотая для развлечения большой круглой башкой.